Игра слов порождает надежды, которым не суждено сбыться в реальной жизни. В этом источник безумия и других форм несчастья. Поговорка Уривов Какое-то время, продолжительность которого он не мог оценить, Макки пытался анализировать свой разговор с Калибаном. Было ощущение полной потери почвы под ногами, потому что общей точки отсчета в их беседе найти так и не удалось. Каким образом фальшивое может быть антонимом подходящего? Если это существо не способно оценить смысл сказанного, то как может оно измерять время? Маки провел ладонью по лбу, стряхнув пот. Вытирать пот курткой было бесполезно, так как она промокла насквозь. Неважно, однако, сколько прошло времени. Самое главное, он знал, в каком месте Вселенная находится. Вокруг были все те же стены сферы. Невидимое присутствие Калибана не стало менее таинственным, но Маки мог созерцать мерцающую форму существования этого создания и получать какое-то удовлетворение от самого факта возможности поговорить с ним. Мысль о том, что каждый сознающий, пользовавшийся люками перескока, умрет, если погибнет этот колебан, тяжким временем легла на Макки. Мысль вызывала анимение в теле. Кожа была мокрая от пота, но потел Макки не только от жары. В воздухе носились голоса смерти. Макки чувствовал, что его окружают молящие о пощаде сознающие существа, квадрильоны и квадрильоны. Помоги нам. Помочь надо всем, кто пользовался люками перескока. Проклятие тысяч дьяволов. Правильно ли он истолковал слова Калибана? Это было вполне логичное допущение. Смерти и случай безумия, следовавшие за исчезновением Калибанов, подсказывали, что следует отбросить все прочие интерпретации. Связь за связью, звено за звеном была подготовлена эта дьявольская ловушка. В результате вся вселенная будет заполнена горами гниющей мертвой плоти. Светящийся овал над гигантской ложкой внезапно заволновался, выплеснулся наружу, Сжался, снова ярко вспыхнул, затем сместился вниз, потом влево. У Макки сложилось впечатление, что странное существо чем-то расстроено. Овал исчез, но чрезвычайный агент продолжал видеть отсутствие присутствия Калибана. «Что-то до — спросил Макки. Вместо ответа за ложкой с Калибаном открылся эс портал люка-перескока. В отверстии стояла женщина. Фигура ее была до крайности крошечной, словно Макки смотрел на нее в телескоп с обратной стороны. Маки узнал ее сразу. Он видел ее в новостях и на инструктажах в бюро, прежде чем отправиться на задание. Это была Млис Эбнис собственной персоной в приглушенном красноватом свете. Она медленно приблизилась к люку. Очевидно, что над женщиной добросовестно поработали стадионские мастера красоты. Впрочем, надо будет проверить. Фигура соблазняла молодыми женскими округлостями. Лицо под светло-голубыми волосами безупречно обрамляло похожий на алый лепесток рот. Большие полетнему летнему зеленые глаза Странно и нелепо контрастировали с острым раздвоенным носом – достоинство против низкопробной грубости. Этой порочной королеве, древней и юной одновременно, было по меньшей мере 80 стандартных лет, и мастера красоты сумели соединить в своем творении доступность женских форм и надменную ненасытную жажду власти. На дорогом теле было надето длинное платье, украшенное бесценным жемчугом. Оно повторяло все движения тела, словно вторая кожа. Женщина приблизилась к воронке трубы, И та начала захватывать ее ступни, потом голени, потом бедра и, наконец, охватила талию. Макки физически ощутил, что за время этого краткого прохода его колени постарели на тысячу лет. Скорчившись, он остался сидеть там, куда приземлился после прыжка в сферу. «Ах, фанимэй!» — произнесла Млис Эбнис. «У тебя гость!» Помехи, создаваемые люком перескока, придавали голосу Эбнис легкую хрипотцу. «Я Джордж Макки, чрезвычайный агент саботажа», — представился он. «Ее узрочки сузились?» Млис остановилась. Теперь в отверстии трубы были видны только ее голова и плечи. А я Млис Эбнис, частное лицо. «Частное лицо», — со злостью подумал Макки. Эта сука управляла производственными мощностями почти 500 планет. Он медленно поднялся на ноги. «О бюро саботажа есть к вам несколько официальных вопросов», — сказал он, напомнив о необходимости соблюдать закон. «Я частное лицо», — злобно огрызнулась она визгливым голосом тщеславной вздорной бабенки. Маки воспринял духом, почувствовав слабину. Это был порог, каким страдают многие очень богатые люди, а он довольно насмотрелся на таких субъектов. «Фенни я твой гость?» – спросил он. «Действительно, это так», – ответил Калибан. «Ведь я сама открыла тебе дверь». «Я твой работодатель, фенимей с вызовом спросила Мли Себнис. «Да, вы меня наняли». По лицу Мли скользнуло неподдающееся описанию выражение. Глаза сузились в щелочке. «Очень хорошо». В таком случае приготовься исполнить обязательства «Секундочку», — вмешался Макки, придя в отчаяние. «Почему она действует с такой стремительной напористостью? Почему в ее голосе явценно слышны жалобные нотки?» «Гости не мешают хозяевам», — сказала Эбнис. «Бюро само решает, когда надо вмешиваться», — жестко заявил Макки. «У вашей власти тоже есть границы», — крикнула в ответ Эбнис. Макки знал, что может последовать за этим высказыванием. «Нанятые оперативные сотрудники, гигантские суммы, потраченные на взятки и подкуп, Заверенные врачами соглашения, договоры, разнесенные средствами массовой информации, россказни о том, как правительство третировало добрую и гордую женщину, а затем в воззваниях справедливости и попытки оправдать. Но что? Насилие против него лично? Нет, едва ли. Макки так не думал. Более вероятно, что его попытаются дискредитировать, приписать ему какое-то преступное деяние. Размышляя обо всем этом, Макки вдруг удивился. Зачем он подвергает себя такой опасности? Зачем выброс службу в бюро? «Потому что мне трудно угождать», — сказал он себе. «Потому что я саботажник по своему осознанному выбору». Назад дороги нет. Бьюсап докапывается до сути, долго блуждает по закоулкам, но в конце концов всегда находит то, что ищет. Сейчас Бюро предстояло вынести на своих плечах из беды почти всю сознающую вселенную. Это был тяжкий груз и очень хрупкий, испуганный, но и сам внушающий страх. Этот страх, ухватив душу маки своими когтями, не желал его отпускать. «Согласен. Наши полномочия не безграничны», — прорычал Макки. «Но я сомневаюсь, что вы когда-нибудь испытаете их на себе в полной мере. Итак, что здесь происходит?» «Вы не полицейский агент?» — возмущенно крикнула Эбнис. «Наверное, мне стоит вызвать полицию», — произнес Макки. «На каком основании?» — она победно улыбнулась. Она могла делать с ним все, что хотела и прекрасно это знала. Ее адвокаты разъяснили суть пункта из статей Конфедерации Сознающих когда представители разных биологических видов официально соглашаются на сотрудничество, из которого они извлекают обоюдную выгоду, то судить об этих выгодах имеют исключительное право только стороны такого соглашения, при условии, что оно не нарушает законы, правила и установления, исполнять которые обязаны стороны соглашения. Далее исключительное право действует при условии, что означенное формальное соглашение было заключено добровольно и не влечет за собой нарушений общественного спокойствия. «Ваши действия повлекут смерть этого Калибана», — сказал Макки. Он не слишком уповал на этот аргумент, но он позволял выиграть время. «Вам придется доказать, что концепция Калибана о разрыве непрерывности идентична концепции смерти», — возразила Эбнис. «Но вы не сможете этого сделать, потому что это неправда. Зачем вы вмешиваетесь? Это всего лишь безвредная игра двух дееспособных...» «Это нечто большее, чем игра», — перебил Эбнис Калибан. «Фэнни — прикидывала на него Эбнис. — Ты не можешь встревать в разговор. Это противоречит нашему соглашению. Маки уставился в том направлении, где угадывалось отсутствие присутствия Калибана, стараясь прочитать эмоции свечения, противоречащего всем органам чувств. Различие конфликта между идеалами и устройством государства, рассудительно произнес Калибан. «Именно, — Именно-именно, — поддержал его Эбнис. — Меня уверили в том, что Калибаны не испытывают боль, что у них нет даже определения для понятия боли. Если мне доставляет удовольствие постановка воображаемого бичевания и наблюдения реакции... «Вы уверены, что Фенни Мэй не страдает от боли?» — спросил Макки. По лицу Эбни снова пробежала самодовольная улыбка. «Я ни разу не видел ее страдающей от боли. А вы?» «Вы вообще видели, что она что-то делает?» «Я видела, как она приходит и уходит». «Ты страдаешь от боли, Фенни Мэй?» — спросил Макки. «У меня нет точки отсчета для суждения об этом понятии», — ответил Калибан. Бичевания могут приблизить окончательный разрыв непрерывности. Маки попытался зайти с другой стороны. «Объясни приблизить», — попросил Калибан. «Существует ли связь между бичеваниями и окончательным разрывом твоей непрерывности?» «Тотальные универсальные связи включают в себя все, без исключения события», — невозмутимо ответил Калибан. «Я хорошо оплачиваю свою игру», — заговорил Эбнис. «Перестаньте вмешиваться, Маки». «Как вы платите в аниме? «Это не ваше дело». «Нет, это как раз мое дело», — сказал Макки. «Фенни Мэй. «Не отвечай ему!» — крикнула Эбнис. «Я ведь могу вызвать полицию сотрудников свободного суда». «Можете вызывать кого угодно». На лице Эбнис снова появилась издевательская усмешка. «Вы, конечно, готовы ответить в суде на обвинение во спрепятствовании осуществления открытого соглашения между дееспособными представителями двух сознающих биологических видов?» «Я могу наложить временный судебный запрет», — парировал Макки. «Назовите ваш действующий адрес». По совету моих юристов я отказываюсь отвечать. Маги с ненавистью посмотрел на нее. Да, она полностью его переиграла. Он не может обвинить ее в попытке скрыться от ответственности за преступление, пока не докажет сам факт совершения преступления. Для того, чтобы доказать факт, надо начать судебное расследование, вручить ей соответствующие документы в присутствии понятых, доставить ее в суд и дать возможность встретиться с обвинителем. При этом на каждом этапе ее адвокаты будут вставлять ему палки в колеса. «Предлагаю мое суждение», — вмешался в разговор Калибан. «Ничто в нашем соглашении с Эбнис не препятствует раскрытию формы оплаты. Работодатель обеспечивает работника образовательными и просветительскими средствами и преподавателями». «Преподавателями?» — переспросил пораженный Макки. «Ну хорошо», — уступила Эбнис. «Я обеспечиваю Фенни Мэй самыми лучшими учителями и инструкторами, а также лучшими учебными пособиями, какие может произвести наша цивилизация». Фенни Мэй впитывает нашу культуру. Она получает все, о чем просит. И значит, это обходится мне недешево». «И она до сих пор не понимает, что такое боль?» — ехидно спросил Макки. «Надеюсь, что смогу определить точку отсчета и систему координат для этого понятия», — сказал Калибан. «Но будет ли у тебя время для определения точки отсчета?» — спросил Макки. «Время — это трудная для меня концепция», — ответил Калибан. «Высказывание учителя для усвоения». Важность фактора времени для обучения зависит от принадлежности обучающегося к тому или иному биологическому виду сознающих. Время характеризуется длиной, неопределенным свойством, называемым продолжительность а также субъективными и объективными измерениями. Эта множественность создает путаницу. «Давайте перейдем на официальный язык», — предложил Макки. «Эбнис, вы осознаете, что убиваете этого Калибана?» «Разрыв континуальности и смерть не одно и то же», — возразила Эбнис. «Я права Фенни Мэй». «Существует большой разброс соответствий между разными волнами бытия», загадочно изрек Калибан. «Я задаю вам вопрос, как официальное лицо, Мли Себнис, снова заговорил Макки. «Рассказал ли этот Калибан, именующий себя Фенни Мэй, о последствиях событий, которые он сам называет окончательным разрывом континуальности?» «Вы же только что сами слышали, что эквивалентов не существует». «Вы не ответили на мой вопрос». «А вы придираетесь к мелочам». Фенни Мэй, воротился к Калибану. «Ты описывала, мисс Эбнис, последствия?» «В соответствии с узлами соединения контракта», — ответил Калибан. «Вот видите», — воодушевилась Эбнис. «Фэнни Мэй соблюдает наше открытое соглашение, а вы беспродонно в него вмешиваетесь». Она сделала знак кому-то невидимому в воронке люка-перескока. Отверстие внезапно увеличилось вдвое. Эбнис отошла в сторону, и теперь Макки видел только половину ее головы и один глаз. Позади, за спиной Эбнис, виднелась толпа сознающих, наблюдающих за происходящим. На месте Эбнис внезапно возникла гигантская фигура, похожего на черепаху-поленки. Под его телом мелькали сотни мелких ножек. В двупалой кисти единственной руки, растущей из макушки, снабженной круглыми глазами головы, был зажат бич. Рука просунулась в отверстие люка-перескока, преодолев его сопротивление, щелкнула бичом и нанесла удар по краю гигантской ложки. Кристаллики зеленого свечения дождем рассыпались под местом призрачного пребывания Калибана. Этот фейерверк продолжался краткий миг, а затем угас Из раструба туннеля послышался сладострастный стон. Маки подался вперед, стараясь побороть свое потрясение. Люк перескока внезапно закрылся, отрубив руку поленки, сжимавшую бич. Оба предмета со стуком упали на пол. Рука некоторое время извивалась и дергалась, но движение ее слабели, а затем и вовсе прекратились. «Фенни Мэй окликнул Маки Калибана. «Да, этот бич ударил тебя!» «Объясни, что значит ударю». «Он столкнулся с твоим веществом». «В некотором приближении можно сказать, что да». Макип пододвинулся ближе к ложке. Он все еще ощущал недовольство и неприятное потрясение, но это могло быть вызвано побочным эффектом гневина и тем инцидентом, свидетелем которого он только что стал. «Опиши ощущение от бичевания», — попросил он. «У тебя нет референтных чувств». «Но все же попробуй». «Я вдыхаю субстанцию бича, а выдыхаю свою собственную субстанцию». Ты и дышишь им. Можно с некоторым приближением сказать и так. Ну хорошо, опиши мне свою физическую реакцию. У нас с тобой нет общих референтных точек. Ну, любую реакцию, черт побери. Бич несовместим с моим ГЛССРРК, и нет референтного понятия, на которое я могла бы опереться в объяснении. Что за зеленый туман возник, когда он тебя ударил? Что такое зеленый туман? Прибегнув к определению длины волны и описав рассеянные в воздухе капельки воды, преломляющие свет с его расщеплением, Маки, как ему показалось, смог разъяснить смысл понятия. «Ты наблюдал такой феномен?» — спросил Калибан. «Да, я это видел. Это необычно». Маки на секунду задумался, а потом оцепенел от пришедшей ему в голову мысли. «Может быть, для Калибанов мы также бестелесны, как и они для нас?» Он задал этот вопрос слух Все существа обладают субстанцией, соотнесенной с количественной стороной их бытия, то есть материального существования, — ответил Калибан. Но видите ли вы, Калибан, нашу субстанцию, когда смотрите на нас? Трудность базовая и фундаментальная. Представители вашего вида все время повторяют этот вопрос, но у меня нет возможности определенно на него ответить. Постарайся все же объяснить. Для начала расскажи о зеленом тумане. Зеленый туман — это неизвестный мне феномен. Но что это может быть? Возможно, это межплоскостной феномен, реакция на выдыхание моей субстанции. И если предел количества субстанций, которую ты можешь выдохнуть. Количественные квантовые отношения определяют ограниченность плоскости индивида. Движение и его момент существуют только между планарными, то есть плоскостными сущностями, которые непрерывно зарождаются. Движение же изменяется соотнесенность референтов. Значит, постоянных референтных точек не существует, но они должны быть. Он попытался обсудить эту проблему с Калибаном, Но с каждым вопросом и ответом они все меньше и меньше понимали друг друга. «Но должно же в мире быть хоть что-то постоянное», — взорвался Макки. «В связующих элементах есть аспект постоянства, которого ты ищешь», — сказал Калибан. «Что это за связующие элементы?» «Нет референтных точек». Макки в отчаянии закончил фразу за Калибана. «Но зачем тогда использовать этот термин?» «Термин дает приближение. Касательное замыкание — это еще один термин, описывающий нечто похожее». «Касательное замыкание». Тихо повторил себе «маки» и затем громче. «Касательное замыкание». Коллега Калибан предложил этот термин после обсуждения проблем с лаклаком, обладающим редкими знаниями. «Один из вас говорил с лаклаком, да? Кто был этот лаклак?» -лак? «Идентичность не сообщена, но занятие известно и доступно пониманию». «И какое же у него занятие?» «Дантист». «Маки тяжело перевел дух, сделал глубокий вдох, выдохнул и удивленно покачал головой». «Ты понимаешь, кто такой дантист?» «Все виды, нуждающиеся в поглощении источников энергии, должны обладать способностью редуцировать эти источники в удобную для усвоения форму». «Ты хочешь сказать, что не должны обладать способностью кусать?» спросил Макки. «Объясни, что значит кусать?» «Мне показалось, что ты понимаешь значение слова дантист. Дантист – это тот, кто поддерживает в порядке систему, с помощью которой сознающие преобразуют источники энергии в удобную для поглощения форму», сказал Калибан казательное замыкание», — произнес Макки. «Объясни мне, как ты понимаешь замыкание. Соответствие друг другу родственных частей системы, образующей определенную форму». «Мы находимся в тупике», — простонул Макки. «Каждое существо где-нибудь да находится», — рассудительно заметил Калибан. «Но где? Где, например, находишься ты?» «Планарное взаимодействие необъяснимо». «Давай попробуем зайти с другой стороны», — предложил Макки. «Я слышал, что вы умеете читать то, что мы пишем». «Редуцируя то, что ты именуешь писанием к совместимым соединительным звеньям, можно осуществлять устойчивое во времени общение», — ответил Калибан. «Это, конечно, не окончательное и неопределенное суждение об устойчивости во времени и о требуемых связующих элементах». «Ну хорошо, давай обратимся к глаголу «видеть», — сказал Макки. «Скажи мне, что ты понимаешь под действием, совершаемым с помощью зрения?» «Видеть — это значит овладевать сенсорной осведомленностью о вашей энергии», — ответил Калибан. Маки охватил лицо ладонями. Он ощущал невероятную подавленность и отчаяние. Мозг совершенно оттупел от светящегося излучения этого калибана. Какие, интересно, органы добывают эту сенсорную осведомленность? Маки понимал, что задай он этот вопрос, и калибан тотчас уведет его в очередную погоню за пустыми, ничего не значащими ярлыками. Всю эту мешанину он мог бы с равным успехом слушать глазами или любым другим органам чувств, слишком грубым для того, чтобы выполнить задачу. Очень многое зависело от того, как он будет действовать дальше. Вображению Макки представилось безмолвие, которое наступит после смерти этого Калибана. Невероятное в своем величии пространство без сознающих существ. Останутся единицы, в основном маленькие, беспомощные, обреченные на гибель дети. Все добро, вся красота, даже все зло, все присущее мыслящей субстанции, все исчезнет. Останутся только тупые, бесчувственные создания, никогда не пользовавшиеся люками перескока. Останется шум ветра, цвет растений, ароматы цветов, пение птиц. Все это сохранится после того, как разлетится в дребезги хрустальная ваза разумности. Это останется, но умрут мечты, увлеченные в пучину неминуемой смерти. Это будет тишина и визмолвие особого рода. Исчезнет прекрасная речь, пронизанная острыми стрелами смысла. Кто утешит вселенную в этом горе? Кто возместит потерю? Он отнул руки от лица и спросил. «Ты можешь?» Куда-нибудь перенести свой дом. Перенести туда, где эбнес не сможет тебя настигнуть. Удаление возможно. Так удались. Не могу. Почему? Это запрещено условиями соглашения. Так разорви это проклятое соглашение. Бесчестное действие в конечном счете приводит к разрыву непрерывности всех сознающих на вашей... Мне кажется, что самым приемлемым будет термин «волна». Да, волна. Это ближе к сути дела, чем плоскость. Прошу заменить словом волна слово плоскость во всех наших прежних рассуждениях. Этот тварь невыносима, подумал взбешенный Макки. В полном отчаянии он поднял руки и делая это движение, вдруг ощутил толчок, сотрясший все его тело, то, что кто-то пытался связаться с ним. Стало понятно по покалыванию в шишковидной железе. Сообщение начало развёртываться. Организм впал в смешливый транс, и Макки против своей воли начал улыбаться, страшно гримасничать и хихикать. Но никакого раздражения от вызова Он при этом не чувствовал.